Подруга детька была одной из шести инструкторш школы шлимановского дыхания для новобранцев. Она вела занятия в классе, пустой, выбеленной комнате, без окон, площадью в тридцать на тридцать футов. Вдоль стен были расставлены скамейки. На столе посредине комнаты стоял столик, а на нем таз с дышариками еще таз с заглушками для ушей и ноздрей, ролик лейкопластыря, ножницы и портативный магнитофон. Магнитофон нужен был для того, чтобы слушать музыку, когда приходилось подолгу ничего не делать, выжидая, пока природа сделает свое дело. Сейчас настал как раз такой период. Класс только что наглотался до шариков, студентам оставалось только... Неподвижно сидеть на скамейках и дожидаться, пока кислород дойдет до их тонких кишок. Музыка, которую они слушали, была недавно пиратским образом записана по трансляции из земли. На земле это трио было сверхпопулярно. Трио для мальчика, девочки и церковных колоколов. Называлась вещь «Господь дизайнер нашего интерьера». Мальчик и девочка пели каждой свою строчку стиха, а потом их голоса сливались в припеве. Перезвон церковных колоколов вступал в тех местах, где упоминалась религия. Новобранцев было семнадцать человек. Все они были в недавно выданных трусах линяло-лишайникового цвета. Раздеваться приходилось для того, чтобы инструкторша могла наблюдать внешние признаки действия шлимановского дыхания. Новобранцы только что прошли чистку памяти, им были вживлены антенны в госпитале приемного центра. Головы у них были наголо выбриты, и у всех от макушки до затылка тянулась полоска липкого пластыря. Липкий пластырь отмечал место, где вживлена антенна. Глаза у новобранца были совершенно пустые, как окна на заброшенной ткацкой фабрике. У инструкторши были такие же пустые глаза, потому что и она совсем недавно подверглась чистке памяти. Когда ее выписывали из госпиталя, ей сообщили, как ее зовут, где она живет и как учить шлимановскому дыханию. Вот практически вся информация, которую ей сообщили. И еще ей сказали, что у нее есть сын, восьми лет, по имени Хроно, и если она пожелает то может навещать его в интернате по вторникам во второй половине дня. Инструкторшу, мать Хроно, подругу детька, звали Би. На ней был тренировочный костюм, блекло-зеленого цвета, и белые спортивные туфли, а на шее у нее висел судейский свисток и стетоскоп. Ее монограмма была нашита на груди, на тренировочной куртке. Она взглянула на часы, висевшие на стене. Времени прошло достаточно, чтобы... Самая вялая пищеварительная система донесла воздушный рацион до тонких кишок. Она встала, выключила магнитофон и дала свисток. «Становись!» — скомандовала она. Новобранцы еще не проходили строевую подготовку, и становиться ровными рядами они еще не умели. Весь пол был расчерчен на квадраты, так что новобранцы, встав по квадратам, располагались ровными шеренгами рядами ласкающими глаз. Некоторое время это смахивало на игру в треть и лишний. Несколько новобранцев с пустыми глазами разом пытались занять один и тот же квадрат, но, наконец, каждый оказался в собственном квадрате. — Так, — сказала Би, — а теперь берите заглушки и заткните, пожалуйста, ноздри и уши. У каждого рекрута в потном кулаке были зажаты заглушки. Каждый заткнул себе уши и ноздри. Би прошла по рядам, проверяя, хорошо ли заткнуты уши и ноздри. — Так, — сказала она, закончив обход. — Очень хорошо, — сказала она. Она взяла со стола ролик липкого пластыря и сказала. — А теперь я вам наглядно покажу, что легкие вам совсем не нужны, пока у вас есть боевые дыхательные рационы. Или, как вы будете скоро называть их по-солдатски ды шарики.